«Я учу людей выполнять их мирские обязанности с таким же рвением, с каким они думают о Боге. Я не прошу их отказаться от всего». Он продолжал, улыбаясь. На днях Кишап, читая лекцию, сказал, «О Боже, даруй нам возможность погрузиться в реку благочестия и достигнуть океана Сачитананды, вечное бытие, познание, блаженство». Женщины были здесь же, Они сидели за ширмами. Я сказал кишабу указывая на них, «Как можете вы погрузиться все сразу? Какова тогда будет их участь? Поэтому выходите из воды время от времени, погружайтесь и выходите попеременно!» Кешаб и другие рассмеялись. Примечание. Насколько лучше, чем богатый кишап, знает этот крестьянский сын о жизненных потребностях и о том, что большая заслуга для бедного тружника найти время в течение целого дня хотя бы для одной мысли о Боге, чем для праздных богомольцев посвящать целые часы религиозным обрядам. Нарада однажды я привожу в сокращении одну из содержательнейших и чудеснейших его притч, решил, что он самый набожный человек. Господь велит ему пойти к крестьянину еще более набожному, чем он сам. Он идет туда. Крестьянин призывает имя Гаури, вставая и ложась спать. В остальное время он работает на своем поле. Нарада ничего не понимает. Тогда Господь приказывает ему взять чашу до краев полную масла и обнести ее вокруг всего города, не пролив ни одной капли. Нарада повинуется. Когда он возвращается, не пролив ни капли, Господь спрашивает его, сколько раз ты подумал обо мне? Господи, отвечает Нарада, как я мог думать о тебе? Все мое внимание было сосредоточено на чаше с маслом. Тогда Господь пояснил на Раде, насколько велика набожность крестьянина, который, несмотря на свой труд, не забывает призывать его имя. Конец примечания. Ваш долг женатого человека — жить с вашей женою, как брат с сестрой после рождения одного или двух детей, и молить Господа дать вам обоим силы вести безупречную жизнь в духовности и благочестии, властвуя над собой. Конечно, для того, кто уже достиг божественного блаженства мир, непереносим. Вести религиозную жизнь в миру тоже, что оставаться в комнате со слабым лучом света. Те, кто привык жить на вольном воздухе, не могут больше жить в тюрьме. Но если вы в доме, у вас есть обязанности, которые вы должны там выполнять. Учитесь, выполняя их, всегда наслаждаться этим лучом света. Не теряйте ни частички его никогда».